Глава сто девятнадцатая. Я забыл. Мир был потрясен. Каждая большая гильдия была шокирована. Семнадцать минут, двадцать две секунды и семнадцать микросекунд. Каждый ветеран славы обсуждал этот рекорд. Точка кипения все приближалась. Это был еще один быстрейший рекорд, установленный на десятом сервере после открытия десятого сервера. Эти рекорды выпрямлялись на многие годы подобно мятой бумаге. К счастью, на десятом сервере было много новых игроков, которые просто не осознавали величину произошедших событий. Если бы это был старый сервер, игроки определенно начали бы обсуждать, какой бог сошел на землю, чтобы сотворить подобное. Однако, хотя это и был новый сервер, со временем все равно было не избежать разговора. После открытия десятого сервера игроки не особо обращали внимание на положение дела на новом сервере. Более того, это было всего лишь низкоуровневое подземелье, поэтому внимание, которое оно привлекало к себе, было ограниченным. Однако общее направление мысли не было неправильным. Это действительно выглядело так, будто Бог сошел на землю, чтобы сотворить великий дьявол. Невероятно. «Просто невероятно! Я думаю, никто не сможет его превзойти!» Лазурный поток не замедлил отписаться Йосю. «Хм. «Это не совсем так», — ответил Йосю. «Чёрт! Если кто-то сумеет перебить этот рекорд, да я съем свою клавиатуру!» — ответил Лазурный поток. «Ты слишком самоуверен?» — сказал Йосю. «Не то, чтобы я это не понимал, но этот рекорд, да он просто невероятен! Как ты смог это сделать? Ты записал его?» – спросил Лазурный поток. «Нет», – ответил Йосю. «Невероятно! Просто невероятно!» Лазурный поток мог лишь восхищаться Йосю. На самом деле, ему не особо хотелось знать, как он смог установить подобный рекорд. Пока рекорд будет закреплен за их гильдией, этого будет достаточно. Это был всего лишь могильник, поэтому Уазорному потоку не интересовали его исследования. Не выходи пока из Гельди, подумая о моем вчерашнем предложении. Поторопился отправить сообщение Уазорному поток. Прежде Марачноорт сразу же выходил из Гельди после установления рекорда. Он выходил настолько быстро, что у Уазорного потока не было возможности хотя бы что-то ему сказать. Хорошо, сказал и все. Ты где? «И передам тебе обещанные вещи», — сказал Лазурный Поток. После получения координат, Лазурный Поток отправился в путь. Вампирский световой меч находился в его руке, поэтому он не снимал его. Кроме меча, восемь костяных шипов были переданы мрачному лорду. «Спасибо всем за беспокойство», — Лазурный Поток проявил любезность. «Мы собираемся продолжать», — обратилась Тангрок и все. Из-за ошибки булочки был установлен не максимально возможный рекорд, и это очень ее беспокоило. «Продолжим прокачку», — сказал Йосю. «Но рекорд еще не достиг своего предела», — возразила Тангро. Он очень близок к нему, отклонил возражение Йосю. Тем временем Лихау распирал от смеха. «Ха-ха-ха! Эта девчонка все еще хочет установить максимальный рекорд?» Пока я нахожусь рядом, она может и не мечтать об этом. Предел. Скоро вы все его увидите. После этого ребята еще трижды прошли подземелье. Они проходили подземелье, как если бы просто прокачивались. Очевидно, что ребята не стали пропускать второго босса. Все-таки он был сильным, вместе ли чем опыт и снаряжение, как прокачивающаяся группа могла пропустить его? После того, как они трижды прошли подземелье, Злобный меч покинул его первым. Лихау давно хотел это сделать. Он не хотел больше тратить на него своего времени. Было несколько моментов, когда он хотел проявить все свои навыки, тем самым раскрывая себя. Однако каждый раз он себя останавливал. Вместо этого он продолжал отыгрывать свою роль. И все три раза прошел под землей со остальными. Терпеливая его нослевость. Лихау чувствовал, что продолжает держаться в рамках благодаря терпению. И выносливости. После выхода из игры он сразу же отправился отдыхать. На следующее утро Лихао нашел карты аккаунтов, которые ему приготовил Чен Йихуй, после чего собрал всю свою группу. Ван Цзэ и Фан Шэн Ран были очень молодыми игроками замены в текущем составе клуба. Чжан Цзя Синь и Шэнь Ян входили в основной состав и также были очень близки с Лихао. Лихау позвал этих четверых уже давным-давно. Более того, за последние несколько дней, в течение которых он играл с ними все, Лихау также совершил несколько пробных прохождений вместе с ними. Сейчас он понимал, что не должно было возникнуть каких-то особых проблем, поэтому чувствовал себя очень уверенно. Во время пробных прохождений Лихау не использовал карты аккаунтов, которые ранее ему передал Чен Вехуй. Потому что боялся, что они могут случайно установить новый рекорд. В конце концов, все они были профессиональными игроками. Их способность к пониманию намного превосходила способности тангру и вторжения парной булочки. После того, как Лихао один раз объяснил свою задумку, каждый тут же понял, что от него требовалось сделать. Они не походили на тангру и булочку, которым Юйсю постоянно приходилось напоминать, что им делать. Установление рекорда должно было пройти на самом деле быстро. Теперь, когда карты аккаунтов были у Ли Хау на руках, он был уверен, что им не потребуется четырёх раз, чтобы установить рекорд. «Мы сейчас будем устанавливать рекорд?» В этот момент четверо собрались в тренировочной комнате, прекрасно зная, зачем они там находились. «Ага! У нас же сегодня матч!» сказал Шиньян. Какой матч? – спросил Лихао. Обеспокоенное выражение отобразилось на лицах четырех игроков. Лихао, их вице-капитан на самом деле забыл, что у них сегодня был день матча. Мы сегодня играем против Синего Дождя, – напомнил Лихао Шен Ян. Серьезно? Лихао посмотрел на календарь. И, конечно же, сегодня был день матча. Последние несколько дней он был очень занят делами на новом сервере, настолько занят, что он даже забыл о таком важном событии.、А、ранее он также не уделял достаточно времени тренировкам. На самом деле большая часть его тренировок проходила вместе с парной булочкой на арене. Черт! Одного воспоминания об этом парне было достаточно, чтобы внутри Улихао поднялась волна зловонного гнева. А тогда давайте подождем окончания матча. Лихао на мгновение запнулся. В любом случае следовало в первую очередь уладить более важные вещи. Сейчас было не подходящее время для установления рекорда могильника. Несмотря на всю свою уверенность, Лихао знал, что это будет не таким простым делом. Необходимо было сохранять высокий уровень концентрации. Хорошо, тогда сегодня ночью. Услышав это, ребята с облегчением вздохнули. Стоит ли говорить, что Чжэнь, Зинь и Шэньян собирались играть в сегодняшнем матче. Что касается Ван Цзе и Фан Шенерана, то даже несмотря на то, что в сегодняшнем матче они вряд ли будут играть, отправляться в игру в день матча было явно не самой лучшей идеей. Если об этом узнает клуб, их определенно накажут. На какой карте мы сегодня играем? Ребята уже было собрались расходиться, как их застал вопрос Лихал. Чижан Засин практически врезался в дверь. Он поспешно присел на стул. Вице-капитан даже не знал, на какой карте будет проходить встречу. Насколько же он был отвлечен? Этим вечером начался двадцать первый матч лиги. Команда великолепная Эра. Выступавшая дома принимала команду Синего Дождя, как и прежде. Время соревнований означало час пик в интернет-кафе. Команду Синего Дождя нельзя было сравнивать с 301-ой командой. На данный момент они занимали второе место в турнирной таблице. Им не нужно было беспокоиться о своем месте в полуфинале. Они были одними из самых популярных участников, которые претендовали на чемпионский титул. Учитывая второе место с конца, на котором находилась наша команда Великолепной Эры, разница между ними была примерно как между небом и землей. Команда Великолепной Эры сменила свой состав, и уже во втором матче после смены состава им приходилось столкнуться со столь сильным оппонентом. Это было серьезным испытанием для них. Чинько снова сидел на своем привычном месте, в то время как Юсю опять курил, прислонившись к дверине. Тангро, сейчас воспринимавшая славу со всей серьезностью, также пришла, чтобы посмотреть за высокоуровневым матчем профессиональных команд. Как и прежде, матч был разбит на три части. Индивидуальные, групповые и командные соревнования. Команда Великолепная Эра играла на домашних картах. Используя преимущество домашних карт, она выиграла два из трех индивидуальных матчей. Посетители счастливого интернет-кафе буквально прыгали от радости. Следующим этапом шла групповая арена. В отличие от 301-ой команды, команда Синего Дождя не была столь нерешительно по отношению к Сунтяну и его Удину Осеннему Листу. Казарной команды Синего Дождя был Хуан Шаутян, и он не проиграл Сунтяну в уровне навыков. Напротив, он был намного более опытен. В дополнение ко всему, его персонаж проблемный дождь был на том же уровне, что и Бог битв Одина синий лист. В итоге в групповом матче на арене обе команды выставили свои козырные карты на третьей позиции в роли Якери. Пользуясь домашним преимуществом, команда великолепная Эр очень хорошо начала и оставалась впереди ровно до тех пор, пока не появился Хуан Шотя со своим проблемным дождем. После этого. Ситуация тут же поменялась после того, как он победил двух профессиональных игроков великолепной эры. Проблемный дождь встретился с Одином осенним листом, имея четыре пятых здоровья. В результате он смог победить. В матче на групповой арене команда синего дождя заработала два очка. Счастливое интернет-кафе погрузилось в тишину. В групповом состязании обе команды хорошо играли. Однако в конце Хуан Шоутян все же был лучше. Он пользовался мельчайшими открывающимися лазейками. Не переставая, обсуждали трансляцию комментатор и почетный гость. Настало время командного соревнования. Команда великолепной Эры сумела хорошо начать, заводя инициативы. Со стороны казалось, что дела у них идут хорошо, и наблюдавшие за матчем посетители интернет-кафе вскочили от радости. Ох, какая ошибка! Какая серьезная ошибка! Внезапно воскликнул комментатор. Да, Ли Хао. Его сегодняшнее выступление оставляет желать лучшего. Поддержал своего коллегу почетный гость. Он также проиграл в первом матче индивидуальных соревнований, продолжил комментатор. Однако этой ошибки не должно было произойти. Ли Хао сегодня явно не в форме. Покачал головой почетный гость. Мы еще не успели закончить обсуждение первой ошибки, как он уже совершает еще одну. Это движение, фу! Комментатору просто не хватало слов. Он не мог найти нужных слов, чтобы описать текущую ситуацию. Как для профессионального игрока это движение было слишком неадекватно. Вежливо покритиковывал лихо уваженный гость. Ситуация полностью поменялась. Хуан Шао Циан не мог упустить такую возможность. Отлично! Бесформенный фантомный меч. Великолепно! Время для применения бесформенного фантомного меча было подобрано просто оптимально! Воскликнул почетный гость. Исполнение Сон Циана не было плохим, однако он все еще не так эффективен и безжалостен, как Хуан Шао Циан. Тем не менее, мы будем наблюдать за его дальнейшим ростом. Это соревнование. Все выглядит печально для великолепной эры. Да. Я не вижу способа победить для великолепной эры, если только команда синего дождя не сделает несколько серьезных ошибок, подобных тем, которые совершил Лихау. Сказал почетный гость. Да. У комментатора в очередной раз не нашлось слов. Очевидно, он также не видел возможности для их победы. Итак, команда Синего Дождя одержала победу, порвозвгласил комментатор. Жаль, очень, очень жаль, почётный гость издал вздых сожаления по отношению к команде великолепной Эры. Счастливое интернет-кафе было наполнено тишиной. Вспустя мгновения внутри начали раздаваться звуки проклятий. На данный момент В счастливом интернет-кафе Ли Хао был несравненным первым номером. Он получал особое внимание. Каждый, от мало до велика, выражал ему свое уважение. Сейчас его ошибки привели команду к поражению в командном соревновании. Уже одно только это заставляло большинство его фанатов разочароваться в нем. Некоторые даже вышли на улицу в поисках камней, готовые покуситься на клуб Великолепной Эры, находящийся через улицу от них. «Черт, этот кусок дерьма!» Даже Чинь Гу не сдерживал себя. В этот момент у Лихао не было сторонников. Даже самые преданные фанаты не могли оправдать его. Его ошибки были слишком нелепыми. Как и прежде. Юсю выпускал облочка секретной воды, моргая, наведывшись к двери. Он молча наблюдал, как посетители в ярости покидают интернет-кафе. Несколько человек и в самом деле направились в сторону клуба Великолепной Эры, намереваясь выразить свой протест. Клуб Великолепной Эры. После окончания соревнований все участники собрались в комнате отдыха. Никто не проронил ни слова. У Сунтяна? Лицо было пепельного цвета. Несколько долгих секунд он яростно смотрел на Лихау, после чего быстро покинул комнату. Остальные участники в тишине испуганно переглядывались между собой. Они украдкой бросали взгляды на Лихау, желая увидеть его состояние. Лицо Лихау было мертвенно-бледным. Конечно же, он знал, насколько серьезными были его ошибки. Он также знал, почему эти ошибки были сделаны. В последние несколько дней он был слишком рассеян. Он провел слишком много времени, играя на бёрсерке, и поэтому не смог прийти в нужное состояние ума для предстоящего матча. Элихау потратил слишком много времени, сражаясь с бочкой на арене и устанавливая рекорд могильника. Каким образом его выступление могло быть удачным? Эли, мы еще собираемся устанавливать рекорд этого подземелья. Шен Ян уже собирался уходить, проходя рядом с Ли Хао, он решился задать свой вопрос. Да, сказал Ли Хао с вирипом и уверенным тоном. Если он не установит сейчас рекорд, ему попросту негде будет выплеснуть весь свой гнев. Глава сто двадцатая. Кто учил тебя играть? Большинство посетителей интернет-кафе ушло. Этот матч был не настолько хорош, как прошлый. Прошлого раз, даже несмотря на то, что их любимая команда заработала всего три очка, выступление одного против трех на групповой арене взволновало всех и обнадеживало. Однако в этот раз зрители могли лишь мучительно наблюдать, как шансы на победу их команды были в одночасье разрушены из-за ошибки, которая попросту не должно было быть. Большая часть посетителей потеряла всякое настроение играть и тут же покинули интернет-кафе. Длительное время атмосфера в интернет-кафе оставалась довольно тихой. Ченьго раздавала поручения персоналу, чтобы те прибрались, а ее выражение лица при этом было довольно мрачным. С другой стороны, Тангро не была поражена проигрышом великолепной Эры. Ее не волновало, кто из команд победил или проиграл. Она лишь видела, Насколько Чиньго была несчастной, поэтому просто решила ее поддержать. Две красотки изливали друг другу душу. После того, как интернет-кафе было прибрано, настроение Чиньго немного улучшилось. Пожелав дом полуношникам всего хорошего, она отправилась спать в свою комнату. «Когда мы собираемся установить новый рекорд?» спросила Тангру Уюсю. «Установление рекордов?» Дело в том, Гро очень счастливый. Ей нравились подобного рода соревнования. Сегодня ночью, ответил Есю. Сегодня? Какое подземелье? Тангро босс бита стук. Могильник, ответил Есю. Могильник? Это подземелье? А разве ты не говорил, что мы были достаточно близки? Не понимающий продолжил допытывать Тангро. Вчера? Было достаточно близко. Однако кто знает, что будет сегодня. Улыбнулся и все. Тем временем на часах уже было одиннадцать часов. После того, как персонал закончил с уборкой, все разошлись по домам. Более половины посетителей, те, кто не собирался оставаться на ночь, также ушли. Кроме печатающих и квазиющих звуков, интернет-кафе было наполнено голосами игроков, играющих в славу. Здесь было все: и смех, и проклятия. Внезапно кто-то удивленно воскликнул: "Черт! Рекорд снова был перебит! Что за люди играют на десятом сервере?" Слыша это, Тангру было ошеломлена. Она перевела взгляд на Юсу. Это восклицание также привлекло несколько посетителей интернет-кафе. Несколько людей? Играющих на десятом сервере начали обсуждать это событие со своими друзьями или с другими посетителями. Тангро, послушав внимательно, о чем говорят люди, обратилась к Юсу. Это рекорд Магелника и снова великолепная династия. О. И? Насколько они быстрее нас? 16 минут, 56 секунд и 78 миллисекунд. Тангро. была очень чувствительна по отношению к рекорду. Один раз, увидев его, она тут же запомнила время. «Неплохо», — сказал Йосю. «И что теперь?» — спросила Тангро. «Мы перебьем их рекорд сегодня ночью», — ответил Йосю. «Но двадцать секунд! Что мы собираемся делать?» Тангро лишь знала, что их рекорд содержал ошибку булочки. Однако, даже если бы не было этой ошибки, их рекорд был бы быстрее, ну, ну на три, ну, ну на четыре секунды. На данный момент рекорд был быстрее на двадцать секунд. Тангуру не знала, как они могли улучшить его. Да не переживай об этом. Казалось, Йосиу знал, что делать. Тангуру собиралась продолжить допрос, когда снаружи интернет-кафе внезапно возникла фигура. Человек был одет в худи. А его руки находились в карманах. Он так сутулился, что создавалось впечатление, что он хочет скрутиться в шар. Таинственный человек украдкой посмотрел налево, затем направо, и выглядел так, как если бы собирался совершить преступление. Тангру тут же перестал говорить и жестом указал еще на него. Внезапно незнакомец заметил, что его увидели, после чего развернулся и побежал. «Кто это был?» Тангро была довольно храброй. Она вышла из кафе и оглянулась. Она увидела, что человек удалился на довольно большое расстояние и сейчас смотрел в ее сторону. Когда он увидел, что его заметили, он развернулся и продолжил бежать. «Ха-ха, что это было?» спросил Юсю. «Этот парень был странным», сказала Тангро. «Он убежал?» «Ага». Тогда просто проигнорируем его. Заходи в игру и свежий с булочкой. Хорошо, ответила Тангр. После этого она отправилась на свое обычное место. Йосю продолжал сидеть за стойкой регистрации. Он не заходил в игру и казалось, что он чего-то ждет. Через некоторое время подозрительная фигура снова возникла у входа в интернет-кафе и увидела Йосю за стойкой регистрации. После кивка Йосю Человек испустил вздох облегчения и зашел в кафе. Он по-прежнему был крайне насторожен и скрывал лицо под капюшоном. Осторожно оглядываясь по сторонам, он направился к стойке регистрации. «Ты пришел сам?» — спросил Есю. «А ты думал, я приведу всю команду?» — ответила незнакомница. «Шныряя тут и там, ты был похож на вора», — сказал Есю. «А как я могу быть неосторожным?» Это же интернет-кафе, опаснейшее место. У меня уже много поконников. Недавно меня почти опознали. К счастью, я быстро смотался. Ответил человек. Расслабься. Это девчонка из интернет-кафе. Она подумала, что ты вор. Даже если бы ты пришел не таясь, она бы все равно тебя не узнала. Ответил Юсю. Серьезно? С сомнением спросил человек. Хочешь, чтобы я позвал ее? «Все нормально, все нормально. Спокойнее, спокойнее», — ответил человек. «Зона А, первый номер, там сейчас никого нет. Тебе следует пойти туда», — сказал Юсю. «А ты?» — спросил незнакомец. «А я должен оставаться здесь. У меня же ночная смена», — сказал Юсю. «Почему ты так жесток с собой? Незаметно, чтобы твои навыки снизились после отставки, верно? Оу, кстати говоря». Почему ты ушел в отставку? – спросил человек. Сперва помоги мне установить рекорд, а после чего поговорим, – ответил Юсю. Черт, я имею несколько сот тысяч за каждый матч, и теперь я помогаю установить рекорд маггельника, не говоря об этом никому. Если скажешь, я убью тебя, – проворчал незнакомец. Зона А, номер один, это вон там, – Юсю указал направление. «Можно мне что-нибудь перекусить?» «Я не ел весь вечер», — сказал человек. «Угощайся». «Тут немножко чижацай». Примечание. Маринованная стебель горчицы. Йосю бросил пакет с едой незнакомцу. «Да в жопу!» — отказался от еды незнакомец. «Может, сосисок?» — спросил Йосю. «Забудь об этом», — сказал человек и направился в зону А. Зона для курящих обычно была более оживлена по ночам. Некурящие игроки в большинстве своем располагались в зоне С. Поэтому зона А обычно была закрыта. Там даже не было света. После того, как незнакомец вошел в нужную зону, он обнаружил, что там было настолько темно, что он даже не мог найти кнопку включения компьютера. Ворча себе что-то под нос, незнакомец вернулся за помощью ключу. Йосю взял фонарик и отправился взглянуть на нужный незнакомцу компьютера. После того, как человек занял место за компьютером, он посмотрел по сторонам. В этой зоне действительно не было людей. Человек потянулся. Теперь ему не нужно было быть осторожным и скрываться. Компьютер наконец-то включился, и свет от монитора озарил лицо незнакомца. Если бы любой из фанатов Славы посмотрел на его лицо, он тут же его бы опознал. Это был топовый мастер меча славы Хуан Шаотян. Встав в карту аккаунта Хуан Шаотян тут же оказался на десятом сервере. Он использовал аккаунт двадцать седьмого уровня. Отправив запрос мрачному Лорду, Хуан Шаотян написал ему: "Помочь с рекордом, да нет проблем. Но у тебя даже не был для меня аккаунта." Ты заставил у меня самому его найти. Для тебя это не должно быть проблемой, ответил Есю. Двадцать седьмой мастер меча. После того как я использую его, мне нельзя больше на нем показываться, нельзя оставлять никаких улик. Стыдно, это слишком стыдно для меня, отписался Хоншултян. Сперва немного поиграть. У нас не осталось фишек на сегодня. Я напишу тебе в полночь, написал Есю. Поиграй. Какая к черту тут может быть игра? – ответил Хон Шотян. Юсу ему не ответил. Хон Шотян попросту бродил туда-сюда своим двадцать седьмым мастером меча, не зная чем же заняться. Он проверил список серверных рекордов и на мгновение опишил. Рекорд ледяного леса уже был впечатляющим, однако этот рекорд могильника был попросту невероятен. Этот рекорд. Он даже не знал, сумела ли боевая основная команда Синего Дождя повторить его. Он тут же отправил сообщение мрачному орду. Болеть, да как ты установил его? Почему он настолько высок? Новая стратегия, ответил Юсю. Новая стратегия? Что за новая стратегия? спросил Хоншо Тян. Новая стратегия Могильника. Для этого рекорда? Использовалась новая стратегия. Кому ничего делать, чтобы разрабатывать новую стратегию? Ха-ха-ха, это был ты. Ты низкий человек. Насколько же ты пал? Ты отправился на новый сервер, чтобы устанавливать рекорды и даже разрабатывать новые стратегии для этого? Насколько же тебе все наскучило? Ты на самом деле много болтаешь. Ай-яй-яй, я же в безопасности тут, да? Этой ночью будут еще посетители в кафе. Сейчас я боюсь, что кто-нибудь может меня узнать. Если кто-то узнает, что я замешан в установлении рекорда могильника, что тогда будет? Реплики Хонджутина возникали с моногинойной скоростью. Так как он был профессиональным игроком, то его скорость рук опережала даже его рот. Он быстрее общался с помощью сообщений, чем при помощи слов. В итоге Юсу опять ему ничего не ответил. Юсу. тоже был занят. После того, как он зашел в игру, ему тут же написал лазорный поток о том, что не понимает, как мог быть установлен новый рекорд. Он на самом деле не понимал, как такой невероятный рекорд мог быть превзойден на 20 секунд. Я собираюсь вернуть рекорд обратно. Ответ Йосю заставил лазорного потока застыть в изумлении. Как рекорд мог быть еще быстрее? С другой стороны, Лихау нетерпеливо ждал, пока мрачный лорд зайдет в игру. Он уже приготовился снова играть роль злобного мяча. Он сдержал свою радость и обратился к мрачному лорду. «Бог, наш рекорд был перебит. Ты видел это?» «Видел». «А разве наш рекорд был недостаточно высок? Как его смогли превзойти?» А ты не знаешь? — Не, не знаю. — Потому что ты не выкладывался на полную. В этот момент Лихао глупо уставился в монитор. Он почувствовал, как его как будто пронзило зарядом электричества от макушки и до пятки. — А я... я делал все, что мог, — с трудом ответил Лихао. — Ха-ха. Используя берсеркера, ты думал, что сможешь спрятаться от меня, скрыв свою силу? Лихал, да ты что? Забыл, кто учил тебе играть? Блять! Сломано. Недавно замененная клавиатура была снова сломана. Она вновь была разбита об угол, и в этот момент Лихал практически сломал зубы. Он попросту не мог поверить, что это на самом деле происходило. Он потратил столько усилий, прикидываясь другим человеком, прокачал аккаунт с двадцать четвертого до двадцать седьмого уровня. Все это отвлекало его настолько, что он даже забыл об официальном матче. Изначально он ждал того дня, когда сможет раскрыть свою личность. Он надеялся увидеть шок и злость Юсю. Он надеялся, что Юсю будет настолько зол. что будет топать ногами и не в силах оправиться. Однако в итоге он уже знал об этом. Когда он узнал об этом всем? Как он узнал? Лехао по-настоящему хотел знать ответы на эти вопросы. Однако он не мог вымолвить и слово. Сообщение мрачного лорда застыло перед его глазами. Кроме этого больше ничего не было. Однако как он планировал улучшать рекорд, какие у него еще были методы для улучшения времени рекорда, Лихао чувствовал, что больше просто не существовало других методов. Он также был профессиональным игроком. Лихао. тоже провел исследование этого подземелья, за исключением того, что он не смог придумать ничего нового с его точки зрения эта новая стратегия уже достигла своего предела. Ему не приходило в голову, как можно было улучшить эту стратегию, чтобы улучшить рекорд, не принимая в расчет навыки, оставалось только снаряжение. Но на новом сервере снаряжение это не то, что могло быть улучшено всего за несколько дней. Что касается навыков, профессиональная команда Лихао уже достигла предела. Они даже смогли поймать зомби-привратника с первой попытки. Даже если Исю сможет повторить их прохождение, это все еще будет лишь очень близко по отношению к их рекорду. Но тогда откуда у него такая уверенность в том, что он сможет установить новый рекорд. Глава двадцать первая. Божественный навык. Часы пробили полночь. Лихал, а Деревинец сидел перед компьютером. Он не двигался. Он не говорил. Сообщение мрачного орда жесткая насмешка горела перед его глазами. «Как он планирует перебить мой рекорд?» Этот вопрос снова и снова возникал в голове Ули Хао. Внезапно он порывисто обернулся, но даже так он все еще не смог найти ответа на свой вопрос. Тем временем, в счастливом интернет-кафе, после того, как часы пробили полночь, Юсю связался с Хуан Шоу Тяном. «Сперва сходишь со мной один раз, я покажу, как работает стратегия». Давай скорей. Хун Шаутяну было невыносимо скучно. Снаружи могильника расположились мрачный лорд, очищающая мгла, мягкая мгла, вторжение парной булочки и двадцать седьмой мастер меча Хун Шаутяна. Гладкое дерево. Пока что использует этот меч. Ясю открыл окно торговли и вложил туда вампирский световой меч, который вчера ему передал Уазурный поток. Мусор. Пробормотал Хуан Шотиан, получая оранжевое оружие двадцать пятого уровня. В его глазах, глазах профессионального игрока топового уровня, оранжевое снаряжение уже само по себе не имело ценности. Что уж говорить о снаряжении столь низкого уровня. Конечно, оно будет для него мусором. Хорош болтать. Поторопись и прими приглашение в группу. Юсу в очередной раз отпраивал запрос. Гладкое дерево. присоединился к группе. «За мной!» скомандовал Юсю. Мрачный лорд вошел в подземелье. За ним по пятам следовало гладкое дерево. Оставшиеся трое игроков были сбиты с толку. Они никак не среагировали на присоединение гладкого дерева к группе. Они все еще ждали появления злобного меча. «У нас новый игрок. Это прохождение в основном для того, чтобы ознакомить его с нашей стратегией. После того, как остальные вошли в подземелье, Юсю объяснил им текущую ситуацию. «А что насчет злобного меча?» У булочки присутствовал дух преданности. Он беспокоился о своем хорошем друге, который подарил ему несколько очков на арене. «Я пишу ему, но он почему-то не отвечает». «У него возникли дела, поэтому он не смог прийти», — ответил Юсю. «Да уж, у него нет будущего». призрительно заключил булочка. Давайте начинать, давайте начинать. Я хочу увидеть твою новую стратегию, сказал Хон Шаутян, позволяя всем слышащим эту фразу понять, что он был хорошо знаком с Юсю. Кто это? спросил Замучинг. Шаутян, ответил Юсю. Черт, не раскрывай меня! запаниковал Хон Шаутян. Кого ты боишься? Кто знает тебя? Предыдущая реплика адресовывалась Сумучинг. Есью был уверен, что Тангру и Булочка не знали, кем был Хуан Шоутян. Так оно и оказалось. Тангру лишний раз произнесла. О, это твой друг? Ага, ответил Есью. Не раскрывай меня, я люблю секреты. Ты, наверное, скорпион? спросил Булочка. Довольно близко, сказал Есью. «Что за бесстыдство? Я лев!» Сказал Хон Шоотян. Буочка тут же начал петь. «Если ты родился в конце июля, то ты лев! Если ты родился в начале августа, то ты лев!» «Блядь!» Воскликнул Хон Шоотян. Буочка тем временем продолжал. «Мы случайно встретились с тобою, когда ты ушла. Почему я не смог тебя отпустить?» После этого он спросил, «Правильно?» «Что правильно?» Хуан Шоу Тян был выжат, словно лимон. «Отлично поешь!» Похвалила булочку, очищающая мгла. «Булочка был просто несказанно рад по хвале». Он продолжил. «Я спою еще две версии этой песни». «Достаточно, Булочка. Мне нужно объяснить стратегию. Споешь для нас позже, когда будет время», — сказал Юсю. «Хорошо». Не хотя, согласился Булочка. «Следи за мной». Юсю начал управлять мрачным мордом. Он начал показывать все прохождение с самого начала. «Коншутян». Заслужил звание болтуна на прост-цени. Следуя за Юсю, он постоянно писал сообщения в чат. Воу, отличный путь. Техника теневого клона. Касание падающего цветка. Черт, да что у тебя за класс? Без специализации? Что ты делаешь? Воу, как твое оружие трансформировалось? Оно же трансформировалось, да? Ух, ребята, вы это видели? Его оружие трансформировалось. Ты такой шумный, сказала Сумученко. Конечно же, Хуан Шоу Тян уже понял, что очищающей мглой играла Суму Чинг. Он рассмеялся, после чего отправил ей приватное сообщение. «Вы хорошо играли сегодня. Несмотря на то, что вы проиграли, это была не твоя вина. Все из-за этого идиота лихал. Ух, что, трещина здесь?» Написал Хуан Шоу Тян, видя, как мрачный лорд отправляет четырех монстров в трещину в стене. он тут же изменил угол своей камеры и принялся комментировать происходящее подобно ТВ-комментатору. «Что ты пытаешься сделать?» спросил он. Кости из трех скелетов после их смерти всыпаются в одно место, мешая таким образом зомби выбраться из трещины, ответил Юсю. «Серьезно?» спросил Хон Шоу Тян. Его мастер меча рванул вперед. Двигаясь, он активировал рисунок мечом, клинок засиял, точно поражая дальнего скелета. Следом он использовал лишь обычные атаки: выпад, разрез, царапина, рубящий удар и никаких навыков. Однако даже эти простые атаки слились воедино, образуя мелодичную гармонию. Даже если у Тангро не было понимания происходящего, у нее все-таки были некоторые понятия о механических навыках. Немного понаблюдав за новичком, она могла сказать, что его движения были плавными и отточенными, а также что он очень умелый игрок. Каждая его атака была предельно быстрой, точной, как будто бы он был машиной. «Этот игрок великолепен!» Тангро направила мягкую мглу к персонажу Сумученко. «Так и есть», — ответила та. «Я тоже врываюсь!» Было похоже, что Бочка ничего не заметил. С громким криком он отправился на помощь. Мгновение спустя первый скелет был убит. Юсю сказал, что скелеты должны накладываться один на другого, и Хуан Шоотян тут же понял, что нужно делать. Действуя сообща, ребята убили второго и третьего скелета. Три кучки костей убитых скелетов нагромоздились в одну большую кучу. Хуан Шоотян взглянул на зомби, чтобы убедиться, что тот на самом деле оказался в ловушке, слепо тычащий в кости и не в силах выбраться. Волу на самом деле не может выбраться, ты его истинно круто. Так вот что за метод ты придумал. Подобным образом мы сэкономим около 10 секунд. «Верно», — сказал Йосио. «И сколько таких ловушек можно сделать?» «Девять», — ответил Йосио. «Девять? Это полторы минуты. Что-то не сходится, текущий рекорд намного быстрее. А что ещё ты придумал?» — спросил Хон Шоу Тян. Это была способность к суждению профессионального игрока божественного уровня. Лишь опираясь на время, он тут же мог сказать, что подобный рекорд нельзя было установить даже профессиональной команде, используя лишь эти девять ловушек. «Второго босса тоже можно будет заключить в ловушку», сказал Юсю. «Второго босса тоже можно поймать? Как ты сделал это? Давай скорее, скорее, я сам хочу увидеть!» Говоря это, Хон Шоу Тян отправил гладкое дерево вперед. Сделав несколько шагов, Он остановился. После этого его персонаж описал два полных круга. Хон Шоу Тян не мог сдерживаться, поэтому он спросил, «Как мы пройдем эту часть?» «Следи за мной». Юсю не думал смеяться над ним. Будучи топовым игроком, Хон Шоу Тян мог высчитать время на прохождение могильника. Однако детали оставались для него размытыми. Когда Юсю проходил начальные подземелья, он тоже использовал для этого гайды. Вскоре, Они добрались до второго босса. Тангров взглянул на время. Даже не смотря на то, что это было обучающее прохождение, их скорость была очень велика. Когда придет время для официального установления рекорда, эти 20 секунд не должны будут стать для них проблемой. Тем не менее, второй босс все еще был проблемной частью. Здесь мы будем действовать подобным образом. Мрачный лорд находился у каменной стены, прыгая рядом с ней. Параллельно Юсю объяснял свои действия. Хуан Шуатян посмотрел по сторонам, после чего начал повторять за мрачным лордом, прыгая рядом со стеной. В конце он заявил. «Ты прав, это можно сделать только таким образом!» «Мягкая мгла, ты пулюшь!» Объяснение автора. «Пулюшь!» «Жаргон. Привлекаешь внимание моба!» Сказал я все. Я пулю. Если нам не пу, тогда и не успею вовремя вернуться. У меня же нет техники теневого вакона, ответила Тангро. Тебе не нужно возвращаться. Тебе лишь нужно отправить нам босса. Только и всего. В этот раз стратегия немного изменится. Сказал я все. Что за стратегия? спросила Тангро. Я запишу ее и покажу тебе, когда придет время. сказал ей все. Если мягкая мглоа запулит боса, она не сможет вовремя вернуться на свою позицию, поэтому не сможет увидеть всю картину целиком. Хорошо. Коротко ответила Тангро. Она отправилась пулять зомби-превратника. Мягкая мглоа подбросила боса в воздух и отправила его в полет. Следующим был Буочка. Он довольно ловко управлялся с босом, применив в конце атаку по коленям сзади. Далее. Была очередь Сумучен. С помощью противотанковых снарядов босс продвинулся дальше. Гладкое дерево был уже на своей позиции. Когда босс уже был собирался падать на землю, меч гладкого дерева засиял ярким светом. Угол и время для удара были великолепно подобраны. Зомби-перевратник был поражен мечом, после чего поменял свое направление. На мгновение он застыл в воздухе. Гладкое дерево ждал этого момента. Он шагнул вперед и использовал восходящий разрез, поднимая босса еще выше в воздух. Йосю был на готове. Мрачный лорд прыгнул на каменную стену и, оттолкнувшись от нее, встретился в воздухе с зомби-привратником. Зонд тысячи вероятностей преобразился, и череда пуль вылетела из его навершия. Это был неожиданный навык лаунчера барбекю. Мрачный орд начал падать, однако благодаря высокой скорости рук Юсю все пули от примененного навыка тут же поразили нужное место. Зомби-превратник перевернулся в воздухе, после чего наконец попал в ручейли на стене. Красота! воскликнул Хуан Шотян. Ты поистине можешь называться отцом доставочного выстрела. Ты по-прежнему лучший в этом навыке. Я даже не знаю, сможет ли чужой удзекай. Повторить подобное. Этот парень лишь знает, как быть красавчиком. К тому же, кто ему позволит отправлять себя высоко в небеса в настоящем бою? Да? Неплохо. После приземления мрачного орда Йосиу посмотрел на зомби-превратника, чтобы убедиться, что тот застрял в расщелине без возможности выбраться. Подобная тактика гарантировала успех их предприятия с первого раза. Если бы это был обычный доставочный выстрел, ему бы не хватило угла, чтобы совершить подобное. Тем не менее, подпрыгнув, мрачный лорд достигал нужной позиции для осуществления доставочного выстрела. Однако, нужный угол достигался на предельно короткое время. Нужно было с точностью выполнить все условия, чтобы отправить босса в расщелину. В Сумучинг не хватало навыков, чтобы совершить подобное, а лишь Юсю мог это сделать. Что касается гладкого дерева, то его роль также была очень важна. Обычный восходящий разрез не смог бы доставить босса в нужное место. Вот почему он вначале использовал рисунок мечом, тем самым останавливая босса, и только после этого поднял его в воздух при помощи восходящего разреза. Чтобы отправить босса в нужное место, рисунок мечом и последующий разрез должны были быть выполнены с предельной точностью. К счастью. Подобные действия не были чем-то особенным для Хуан Шоу Тян. Основная задача по-прежнему лежала на Евсю. Его моментальный доставочный выстрел был поистине проявлением божественного навыка. Видя восхищающихся мрачного орда и гладкое дерево, Тангру нетерпеливо спросила. «Получилось?» «Ага», — ответила Евсю. «Как ты это сделал?» «Потом покажу. Давайте продолжим». сказал Йосю. Последующее прохождение ничем особенным не выделялось. Кто знает, насколько быстрее Хуан Шуатян схватывал все детали в отличие от тангрой булочки. Ему хватало нескольких инструкций, чтобы понять, что требовалось делать. Единственной раздражающей частью было то, что этот парень слишком уж много болтал. Учитель читал лекцию, однако ученик разговаривал даже больше учителя. Разве это было нормально?